«Что произошло?» — спросила Ангела, неподдельно удивившись. «Это случилось через пару месяцев после того, как я начала встречаться с Брайаном. Джейн обычно приглашала меня в гости в свою квартиру, но это приглашение никогда не распространялось на него. Я не возражала, потому что мне было приятно увидеться с ней и наедине, но б р а й н у это не нравилось». Он сказал, что если бы она была такой хорошей подругой, то не пыталась бы держать меня подальше от него. г а р и е т вспомнила, как он расстроился. Она говорила ему снова и снова, что уверена, ему тоже были бы рады, но Брайан тупо отказался слушать. На самом деле, я думаю, Джейнон был просто не особо интересен, но из вежливости она этого не говорила. Однако... Брайан допустить такого не мог. Он уверял, ей не нравится то, что у тебя есть парень, г а р и е т Такие девушки, как она, не выносят, когда их подруги счастливее, чем они сами. «Злорадство, любовь моя!» Говорил он ей. «Ты наверняка слышала об этом. Совершенно очевидно, что Джейн просто завидует тебе и будет счастлива, только если ты несчастна». Конечно, г а р р и е т слышала о таком, но это было не о Джейн. Джейн выбежала со своего экзамена, когда узнала, что мама г а р р и е т умерла, и полчаса спустя собрала подругу заново из плачущего комка, сжимавшегося в уголке в пол больничного коридора. Она стояла рядом на похоронах ее мамы, а когда Гарриетт выходила на сцену, чтобы принять награду «Перспективный студент», Именно Джейн сидела на местах, выделенных для семьи, громко аплодируя своей лучшей подруге. Я приняла сторону Брайана и спросила Джейн, ревнует ли она меня. Она сказала, что я рехнулась, и я попыталась объяснить Брайану, что он ошибся. Но он ответил, конечно, она так говорит. Она полностью манипулирует тобой. Гарриет вздохнула. «Я поверила ему», — произнесла она с грустной улыбкой. «Нет, на самом деле я никогда ему не верила. Я просто выбрала его». «О, Гарриет!» — вздохнула ангела. «Я уверена, что Джейн простит вам все, что случилось в прошлом. Очевидно, что она достаточно беспокоится о вас, если вышла на контакт. А кроме того, — продолжила она... отставив швабру к раковине и, потянувшись, взять Гарриет за руку. «Я думаю, что вам сейчас не помешает подруга». «Я не заслуживаю ее». Гарриет отошла от Ангела и принялась возиться с чашками в раковине. «Вы поддерживаете связь с кем-нибудь еще из вашего прошлого? Например, из школы, в которой вы работали в Кенте?» спросила Ангела. г а р и е т покачала головой, думая о Тине, причине, по которой они переехали в Дорсет. «Нет, все остальные тоже исчезли из моей жизни», — произнесла она категорически. Ангела открыла рот, будто собираясь что-то сказать, но тут у нее зазвонил мобильный. «Это Хейз», — сообщила она, жестом указав в направлении коридора. «Я пойду туда». Она приняла звонок, покидая кухню. «Какого черта?» «Что вы имеете в виду?» Пробормотала она, исчезая в гостиной и закрывая за собой дверь. Гарриет шагнула вперед. Голос а н г е л ы звучал приглушенно, но она без труда могла разобрать, что та говорит. «Кто?» «Брайан?» «Но зачем ему это делать?» «Нет, вы правы», — Ангела вздохнула. «Это многое меняет». «Шарлотта!» Когда в понедельник утром в дверь позвонили, я была погружена в раздумья. Никто из нас не ожидал, что пройдет целая неделя без новостей об Алисе. Я подбросила детей в школу. Эви в детский сад... и позвонила в офис объяснить, что все еще не могу прийти очно. И, как часто сейчас бывало, в моей голове п р о д и л и мысли о Гарриет и б р а й н е Когда звонок продребезжал второй раз, я открыла дверь человеку, выглядящему смутно знакомым. У него была козлиная б о р о д к а и глаза, выпученные из-под челки, которая свисала слишком низко. «Шарлотта Рейнольдс? Я Джош Гейтс», — представился он, протянув руку. А л и п о в а т ы й золотой перстень сверкал на его мизинце. Я осторожно кивнула. «Как вы себя сегодня чувствуете?» — спросил он в раздражающей фамильярной манере, как продавец. Я ответила, что нормально. «Я из дорсетского ока». а о Теперь я поняла, где я его видела. Это тот журналист с пресс-конференции, который обвинил меня в том, что я была в Фейсбуке, когда Алиса исчезла. Тот, кто впоследствии написал статью в газете. «Мне нечего сказать». Я начала закрывать дверь, но быстрая, как молния, нога Джоша остановила ее. «Пожалуйста, вы не могли бы убрать ногу?» Я подумал... «Может, вы захотите рассказать всю историю со своей стороны? Поможем людям узнать правду?» «Я же говорила вам, что мне нечего сказать. А теперь, пожалуйста, уберите свою ногу с моего порога». Я снова толкнула дверь, но она не сдвинулась с места. «На самом деле я не про этот случай. Я имею в виду другую историю, Шарлотта». «Какую другую?» «О чем вы вообще говорите?» «У вас тут прекрасное местечко», — произнес он, заглядывая мне через плечо. «Должно быть, стоит изрядно. Может, я зайду, чтобы мы смогли поболтать внутри». «Я спросила вас, о чем речь?» Процедила я сквозь зубы. «Ну, я слышал, что вы не в первый раз теряете ребенка». — Что? И однажды ваш мальчик, Джек, пропал? — Я не... Я... я — и отряхнула головой. В уголке моего сознания словно сверкнула вспышка, когда я вспомнила тот случай с Джеком, о котором говорил Джош. Я рассказывала о нем лишь одному человеку, и мой мир и без того теперь сложенный из шатких кусочков начал разваливаться на глазах. «Судя по всему, однажды днем он ушел, а вы не заметили его отсутствие». Джош удивленно приподнял брови. «Кто вам это сказал?» — воскликнула я, хотя, конечно, уже знала, кто. «Я просто не могла поверить, что Гарриет так поступила».